Испытание ведьмы На улице похолодало. По утрам опавшие листья уже покрывал иней, и они весело похрустывали под ногами. Дул северный ветер, пробираясь под шапки и шарфы, щекоча носы и уши. Небо грозно хмурилось и темнело. Но в маленькой уютной комнатке ведьмы жарко полыхал огонь, свистел закипающий чайник и звенели тарелки и блюдца. Пахло яблоками, медом и корицей. «А мы с вашими зеркалами легко справились», — хвастливо заявил Лео. «Подумаешь, загадки разгадывать». Тима, Патрик и Фи переглянулись. Они-то помнили, кто на самом деле справился со всеми зеркальными задачками. Ведьма хихикнула. «Ишь какой! Думаешь, легко вы все решить сможете?» «Мои зеркала-то воспитанные, мучить всяких любопытных детишек не станут». «Ничего себе не станут!» — возмутилась Фи. «Да у меня зеленые пузыри на носу выскочили!» Ведьма снова захихикала. «А нечего их совать, куда не просят!» «Но вот хватит ли вам смекалки для настоящих испытаний, не знаю, не знаю. Наши головы постоянно тренировать нужно, не то размякнут и в кашу превратятся, вот как опавшие яблоки на земле». «И как же их тренировать?» — испуганно спросил Шерри и даже потрогал голову, не раскисает ли. «Нужно решать разные задачки». «У меня есть для вас интересное задание. Посмотрим, как вы справитесь!» Она взмахнула рукой, и перед ребятами тотчас же опустились листы, по которым быстро побежали строчки. Испытание. Ответь на вопросы. Первый. Ведьма решила переехать в новый дом. Ей нужно перевести на метле кошку, жабу и сову. На метле могут поместиться только трое. Как ей это сделать? Второй. На столе у сладкоежки стоят в ряд шесть чашек. Первые три пустые, а последние три наполнены шоколадным сиропом. Как нужно поставить чашки, чтобы полные и пустые чередовались между собой? Касаться можно только одной чашки. Ответы. Первый. Сова умеет летать, ее перевозить не нужно. Второй. Перелить воду из пятой чашки во вторую.